23. Немец нажал на курок, раздался хлопок глушителя и пуля отрикошетила от воды в двух шагах от Коломбы. Но она уже оторвалась с места, она побежала настолько быстро, насколько это возможно с ластами на ногах, и кинулась на немца. Тот отбросил Данта ударом кулака и уже наводил пистолет на нее. Попытаться схватить его за вооружённую руку было бы ошибкой. И вместо этого она толкнула его в грудь. и ударил альбом в лицо. Казалось, она врезалась в ствол дерева, немец даже не пошатнулся. Он тут же саданул ей коленом в живот и врезал по виску рукояткой пистолета. Не будь на ней капюшона, он бы вырубил её с одного удара. Но рукоятка соскользнула по резенику, колomba упала на траву и откатилась в сторону. Немец дважды спустил курок, и столько же раз комья земли разлетелись у самой её головы. Между тем Данте пришёл в себя и до крови вонзил зубы в руку мужчины. На этот раз немец охнул от боли. Он направил пистолет на Данте, но не успел нажать на курок. Подползая к нему, Коломба вынула из-за пояса молоток для мидий. Не вставая с колен, она изо всех сил огрела немца по левой ступне, так что наконечник проткнул ботинок и раздробил кости. А потом снова вскинула молоток и опустила на его запястье. Немец выронил пистолет Коломбо, даже не попытался схватить оружие. Она без остановки колотила немца в живот, в лицо и по коленям. Данте держал его сзади, пытаясь опрокинуть на землю. Наконец ему удалось его повалить. Пока Данте удерживал мужчину за ноги, Коломбо вдавила его лицом в мокрый ил, заставляя вдыхать грязь. Дрожа от адреналина и ярости, она занесла молоток над его затылком, опомнившись лишь за секунду до удара. Она успела отдёрнуть руку в сторону, и молоток разорвал немцу щеку. Из раны взметнулись брызги крови и осколки зубов. Немц закричал, с набитым грязью ртом и заметался, как раненый медведь. Коломба снова обеими руками вдавила его голову в ил и не отпускала, пока он не перестал шевелиться. Наконец она перевернула его и стёрла с его лица грязь, чтобы ничто не мешало ему дышать. Она включила налобный фонарь и направила луч на обезображенное лицо мужчины. Она была потрясена. Вблизи он оказался седым, морщинистым стариком. Данте отполз в сторону и снова закрыл руками лицо. Коломбо склонилась над ним, не отрывая глаз от немца. — Как ты? — Кажется, я умираю. Коломбо обняла его за плечи. — Ничего ты не умираешь. Ты отлично справился. — Ты отлично справился. Я не могу, Кока, это слишком. Это слишком. Коломбо сжал его в объятиях. Данте, ты мне ещё нужен. Пожалуйста, не бросай меня одну. Несколько секунд Данте молчал. Он пытался восстановить дыхание. Что я должен сделать? Помоги его связать, пока он не очнулся, иначе мне придётся снова его ударить, и на этот раз я его убью. Данте посмотрел на неё. Его глаза наполнились слезами. Разве это так плохо? Да, очень плохо. Данте вытер глаза, и Коломба помогла ему подняться. Справишься? спросила она. Никогда ещё мне не было так плохо. Да ты везунчик. Посмотри, не завалялось ли в грузовике какой-нибудь верёвки. Данте, с трудом переставляя ноги, поплёлся к грузовику, а Коломба ощупала себя, чтобы убедиться, что всё цело. Вроде бы обошлось без переломов, хотя всё тело невыносимо ныло. Но она была так счастлива, что человек, преследовавший Данты в ночных кошмарах, наконец пойман и обезоружен, что почти не обращала внимания на боль. Не спуская с нем со глаз, она нагнулась за упавшим пистолетом. Пушка застряла вылез стволом вниз. Это был Glock 19 с пластиковой рамкой. Коломбо сняла глушитель Она не умела с ним целиться и навела пистолет на своего пленника, веки которого только-только начали шевелиться. "Кто ты?" спросила она. Мужчина не отвечал, он лежал молча, обратив к небу залитое кровью лицо и хрипло дышал. Данте вернулся с двумя рулонами клейкой ленты. "Вот это должно подойти", уже чуть более твёрдым голосом объявил он. "Свяжи ему сначала ноги". потом руки распорядилась Коломба. О'кей, только не вставай на моей линии огня, хорошо? Ясно. Данте подошёл к немцу и принялся стягивать его щиколотки скотчем. Вблизи он заметил, что молоток Коломбы пробил тому ступню насквозь. В окровавленной ране поблёскивали осколки костей. Данте отвёл глаза, боясь, что его стошнит. Ему казалось невероятным, что этот человек не кричит от боли. «Почему ты сказал, что он не отец?» — спросила Коломба. «Потому что это не он. Он ходит не как отец, и у него совсем другие повадки. Тогда возле больницы я этого не заметил, но сейчас вижу совершенно точно. Голова у Коломбы пошла кругом. Хочешь сказать, мы преследовали не того человека? Разве не его ты видел в щель силостной башни? Его? Ничего не понимаю». Стинув немецу щиколотки Данте скрестил руки мужчины у него на груди. Немец не сопротивлялся и продолжал лежать, глядя на небо, опасаясь, что мужчина внезапно кинется на него. Данте поспешно начал обматывать ему запястья. Поняв, что его тревожит, Коломба подошла к ним и прижала дуло пистолета к албу пленника. "Будь паенькой", сказала она. Немец так, будто её и не слышал. Я сказал, что он не отец. Он тот самый человек, которого я видел той ночью. Но это не он приходил ко мне в капюшоне и тёмных очках, чтобы со мной позаниматься. Этот ниже ростом и уж точно более крепкого телосложения. Увидев его сквозь щель в стене, я принял его за отца. Неудивительно, что я ошибся, ведь он был первым человеком, чьё лицо я увидел за 11 лет в заточении. Данте закончил и поднялся, чтобы полюбоваться результатом своих трудов. Он не заботился о пленниках вроде меня. Теперь мне ясно, что у него была другая работа. Коломба вссмотрелась в невыразительное лицо немца. Киллер. Так значит, все твои рыдания были для показухи? Ну, скажем, только начиная с определённого момента. Пока он считал меня совершенно беспомощным, ему не зачем было терять на меня время. Он повернулся к Коломбе. Что мы теперь будем с ним делать? С ним ничего. Давно пора вытащить цистерну. Дант кивнул. А мы точно сможем её вытащить, если ты не будешь следить за тросом. Но у нас нет выбора. В балоне не осталось воздуха, да и потом я всё равно не в состоянии погружаться. Остаётся лишь надеяться, что трос ни за что не зацепится. Так да ладно, пойду забеду лебёдку. Не успел Данти взобраться на платформу грузовика, как ночную тьму прорезали лучи фонарей. Кто-то закричал и по карьеру разнёсся пронзительный визг полицейской сирены. Они слишком долго провозились с немцем, полиция уже приехала.